Как тренироваться? Завершая разговор о способах лингвистического расследования, направленного на понимание карт реальности других людей, хотелось бы рассказать о том, как теперь всем этим материалом владеть и пользоваться. Мало знать, мало понимать. Важно в нужное время и в нужном месте задать точный вопрос, который, возможно, изменит всю ситуацию диалога с клиентом или оппонентом. Совет первый. Тренироваться на близких и друзьях категорически запрещается. Точные вопросы, с одной стороны, великолепный инструмент работы, с другой, очень сильное оружие. Не имея опыта использования этого оружия, можно очень сильно поранить близких людей. Как говорят, словом можно убить, а можно излечить. Это именно тот случай. Если вы загоните человека своими вопросами в угол, то не удивляйтесь, если он начнет из этого угла вырываться шашкой наголо. Поэтому, если вы хотите избежать недоразумений и обид друзей и близких, будьте осторожны. Если все-таки хочется о чем-то спросить, раскрутить чье-то высказывание в ваш адрес, задавайте не больше одного вопроса за полчаса. Совет второй. Прежде чем применять точные вопросы к клиентам, потренируйтесь на себе любимом. Это даст вам огромный опыт и, вполне возможно, лишит вас парочки ограничивающих убеждений или серьезных комплексов. Для того, чтобы поработать с самим собой, вполне достаточно блокнутые ручки. Наверху листа вы пишете то убеждение о себе, своей жизни или своей работе, которое вам не нравится или ограничивает вас. Например, «я не смогу открыть собственную фирму». А дальше просто относитесь к этой фразе как набору слов и начинаете задавать вопросы, записывая их и отвечая на них. Получится письменный диалог с самим собой. Очень полезная вещь. Совет третий. Очень многое зависит от тона, которым вы будете задавать уточняющие вопросы. Если вы, например, спросите, что все-все-все-все-все так считают, и в вашем тоне будет сквозить насмешка, и ваша мимика будет демонстрировать пренебрежительное отношение к говорящему, то не удивляйтесь агрессивному ответу. Все вопросы данной главы желательно задавать участливым тоном и демонстрировать всем своим видом, что вы задаете этот вопрос, исключительно из желания во всем подробно разобраться. Тогда вы можете рассчитывать на искренний ответ и эффективность своей работы. Совет четвертый. Есть еще один способ потренироваться и не только не испортить отношения, но и получить массу удовольствия. Вы просто садитесь напротив телевизора, включаете любое ток-шоу, где люди говорят незаученный текст, а высказывают свое собственное мнение, слушаете выступающего и задаете уточняющие вопросы. Герой на экране. Она поступила непорядочно, а вы в ответ, на каком основании вы сделали такой вывод? Что значит непорядочное? Попробуйте, получите кайф. Совет пятый. Первое время, пока вы тренируетесь, старайтесь задавать вопросы осмысленно, то есть понимая, какой части предложения вы его задаете и почему. Когда вы работаете в реальной ситуации диалога с другим человеком, то забудьте обо всех классификациях. Но пока вы учитесь, постарайтесь все делать осознанно.